Озвучено по заказу ТГБ Аудио. Михаил Злобин. Пророк дьявола. Книга Тресся, искатель боли. Глава 1. Отец, как это могло произойти? Почему работорговцы, которых ты сам же и впустил в наше кольцо, напали на семью Дивита, а не схватили маленького ублюдка, как и собирались? Таосим нервно расхаживал по кабинету Нойера, то и дело спотыкаясь об мебель и на повышенных тонах пытался добиться от родителя ответов. А зазнание того, что Рота Терна стал косвенной причиной смерти одного из самых надежных союзников их дома, просто выбивало почву из-под ног юноши. «Я не имею ни малейшего понятия». Глава семьи попытался заставить свой голос звучать спокойно и невозмутимо, но его раздражение все равно лезло наружу слишком явно. Я до сих пор думаю, что нож, которым убили Хаурая, туда просто подбросили. У работорговцев попросту нет ресурсов для таких покушений. И всё же дознаватели наместника этот нож нашли и узнали, кем был его хозяин. Снова начал насидать юноша. Скорее весь этот сброд переловят, и кто-нибудь из них обязательно укажет в нашу сторону. Сядь, Тасим, строго приказал отец, вспоминая наконец, что это он, глава семьи. Но к его удивлению наследник не подчинился. "Нет!" резко возразил он. "С меня хватит! Я целый год слушал тебя и делал то, что ты скажешь, и к чему это теперь привело? Немедленно закрой свой рот и не вздумай распространяться на эту тему!" зашипел Ноер, стискивая кулаки. Впервые на его памяти сын позволил себе столь открыто и нагло ему перечить, и подобное поведение аристократу вовсе не понравилось. Если ты не будешь так громко орать об этом на весь дом, то никто ничего не узнает. Я позаботился о том, чтобы проклятые торговцы живым товаром не ведали, чья именно рука их сюда привела. Но если правда всё-таки вскроется, нашему роду это сулит большие проблемы. Я это прекрасно понимал ещё тогда, когда ты только предложил спутаться с этими отбросами. Выбирай выражения, когда разговариваешь со мной. Громохнул Ноер, разгневанный тем, что сын общался с ним на повышенных тонах. Ты забыл, с кем разговариваешь, сын? Нет, не забыл. Тосим внезапно успокоился и остановился, бесстрашно глядя родителю прямо в глаза. Это ты, отец, начинаешь забываться и считаешь себя непогрешимым вершителем. Но это совсем не так. Ты совершаешь очень много ошибок. Послушай меня. Начал было глава отчаянно пытаясь своим авторитетом прижать к ноктю распаясавшегося отпрыска, но тот снова дерзко перебил его. Нет, я не стану больше тебя слушать. В этот раз я сделаю всё по-своему. Если ты поставишь под удар наш род, то ты уже поставил всех нас под удар, посчитав себя умнее всех, едва не вскричал Таосин. Я твоих ошибок повторять не стану. Я сойдуся со своим обидчиком лицом к лицу, как того и требует от меня честь аристократа. С этими словами юный наследник Стримглав вышел из кабинета, хлопнув дверью с такой силой, что с косяка посыпался какой-то мелкий сор. Анной Ратерн остался сидеть в своём роскошном кресле и глупо таращиться в одну точку, пытаясь понять, какая муха сегодня укусила та осима. Наш отряд теснили с трёх сторон. Я и ещё два стрелка пытались держаться в арьергарде, оказывая поддержку основным силам, но нас за считанные мгновения отжали куда-то во фланг. Ну что ж, наверное, вот и пришло время. Жар моей искры волной прошёлся по венам, наполняя тело лёгкостью и силой, а тысячи невидимых рук моего дара раскинулись на несколько десятков метров вокруг. Теперь я даже не оборачиваясь знал, сколько человек к нам сейчас заходят за спину и в каком порядке они движутся. Петля проฉи свистнула в последний раз, награждая пустотелом глиняным шариком одного из нападающих, и тот, сорвав повязку с своей команды и потирая быстро набухающую шишку на лбу, поплёлся к краю арены. Верные Исай прыгнули в ладони, готовые отбить любую атаку и разить условных врагов, а сам я отошёл чуть в бок за спины своих напарников-воздушников, чтобы удар прорвавшегося нам в тыл отряда соперников пришёлся сначала на них. Да, не совсем порядочно. Но кто сказал, что я собираюсь сражаться с этими простафилями за одно? Нет, мне с этими слабоками, принявшими навязанное обществом мнение, что они ничтожества ни по пути. Я тысячи лет был сам за себя, один против всех. И только в таких условиях я мог нормально потренироваться. И да, мне действительно требовались тренировки с живыми людьми. С тех самых пор, когда я сам достучался до своей искры Анима Игнис, мне остро не хватало опыта её боевого применения. Я не осознавал своих возможностей в полной мере. Я не привык к той силе и скорости, что теперь таилась в моём теле. Я умел распоряжаться только силами простого смертного, постоянно забывая о той мощи и невероятных преимуществах, которые дарует искра души. А поскольку найти себе достойного соперника среди здешних детишек мне было несколько затруднительно, то я стал с утроенным энтузиазмом захаживать на занятия к метру Харме. Тут нередко мне выпадал шанс испытать себя в полной мере, оказавшись в глухом окружении противников. Вот как и сейчас, например. Жёлтая команда шлем вам в задницу! Гневный вопль метра, увидевший в какой отчаянное положение попал наш отряд, пронёсся над песком арены, перекрывая крики целой сотни окалитов и звон их оружия. Вы что, совсем ослепли? Каким косорылом нужно быть, чтоб проморгать заход в тыл своим стрелкам? Была бы то реальная схватка, ваши трупы уже бы валялись гнилыми кучами на радость всем воронам. Ну да, харма как всегда в своём репертуаре. Пугать смертью это её любимое занятие. Но что-то я не видел, чтобы хоть одного ученика сея впечатлило. Дети аристократов, а уж тем более простолюдинов никогда не нюхали настоящей войны, а потому воспринимали все её угрозы как нечто очень далёкое и несбыточное. Мне кажется, её злобные руганья и адские физические нагрузки, применяемые в качестве наказаний, имели куда больший эффект. Ну а белая команда тем временем окончательно сломила вялое сопротивление нашего тыла и за считанные секунды стоптала всех немногочисленных стрелков, которые едва ли не бросали свое оружие. Я, разумеется, сдаваться не планировал. Вместо этого я приготовился дать бой на самом пределе своих сил. Мои руки дрожали в предвкушении от переполнявшей тела мощи, а разум требовал действий. Складывалось ощущение, что во мне энергии таилось куда больше, чем способен был потратить и усвоить простой смертный. Если я промедлю еще хоть мгновение, то меня просто разорвет от распирающего напора искры. Я ринулся вперед, прямо навстречу условному противнику, который ощетинился клинками из-за неровной стены щитов. Мальчишка с двумя короткими кинжалами против целого отряда щитоносцев. Какие у него были шансы? Да никаких. Никаких. Если только разум у мамо этого ребёнка не завладела тысячелетняя душа, миллионы раз искупавшаяся в крови, не только чужой, но и своей собственной. Дождавшись, когда вражеский строй поровняется со мной, я сформировал из воздуха огромную кувалду диаметром метров полтора, а потом шабанул ей себе под ноги. Изметнувшаяся вверх песчаная стена ослепила всех, кто находился в её эпицентре, кроме, разумеется, меня. Я все еще прекрасно мог ориентироваться в самолично устроенной буре, безошибочно вычленяя щупами своей энергии соперников. Они, словно монументальные скалы, стояли посреди мельтешения миллиардов крохотных песчинок и не знали, как реагировать на мой маневр, то ли отступить, то ли продолжать идти вперед. Первый из них очнулся только тогда, когда я подошел к чужому отряду вплотную. Он каким-то чудом сумел разглядеть в песчаном безумстве мой смазанный силуэт и попытался почти вслепую нанести удар мечом по тому месту, где я находился. Вот только делал он это слишком неуверенно, так что я легко увернулся от этого выпада и сумел вплотную приблизиться к Аксенне щитов. Киев не задачли его нападающего, я поймал боковым зубом своего оружия и провернул, сдирая кожу с худого запястья. Раздался вскрик, и чужой меч выпал из ослабевшей хватки. Деревянный щит немного опустился вниз, и я, пользуясь моментом, ворвался в брешь, ломая шеренгу соперника. Здесь я уже мог особо не сдерживаться. Вокруг меня не было ни одного союзника, поэтому единственное, что мне нужно было делать, это стараться никого не убить. Хоть наши тренировочные доспехи и подоспешники были достаточно толстыми, но и оружие Акалита в своих руках держали самое, что ни на есть настоящее — стальное. В древней натуре вообще никто не бился деревянными болванками, потому что тогда юные ученики не смогли бы напитывать их энергией своей души. Только металлы являлись проводниками для анима игнис, и этот факт вносил свои особенности в тренировочный процесс будущих владеющих. Пытаясь фокусировать жар своей искры на самом кончике среднего штыкасая, я нанёс удар, метя точно в центр щита противника. Настре пробило дерево и железный умбон так же легко, как если бы это был сложенный пополам пергамент. А донёсшийся до меня новый болезненный вскрик дал понять, что вместе с щитом пострадала и рука, держащая его. Посылая мощный импульс от аними огнис в пальцы, чтобы они не соскользнули с рукояти застрявшего оружия, я дёрнулся и назад, легко освобождая его, а сразу после этого подбавил пострадавшему противнику ударом ноги, опрокидывая его на песок. Чтобы созданная мной завеса не редела и не лишала меня преимущества, я закрутил вокруг себя небольшой вихорь. Ветер и пыль бурно хлестнули моих противников по лицам и глазам, мешая увидеть даже кончик собственного носа. И они же заставляли уходить бойцов вражеской команды в глухую оборону. Я ужжом крутился между окалитами, не смертельно, но чувствительно раня то одного, то другого. И в этом слепящем песчаном неистовстве они ничего не могли мне противопоставить. Войны сопернической команды даже не понимали, где я нахожусь и куда нанесу следующий удар. И более того, шум ветра и шорох поднятого в воздух песка заглушал и выгрики метра, и приказы их командиров. Да что уж говорить, в таких условиях на сигнальный амулет взглянуть было весьма проблематично, так что незадачливому отряду приходилось рассчитывать только на самих себя. Белая команда пыталась подловить меня, зажать между двух щитов, вытолкнуть за пределы созданного мной ненастья или хотя бы просто содануть мечом по шлему. Но все их усилия были тщетны. Нападающие больше мешали друг другу, ломая собственный строй и натыкаясь на своих товарищей. Их бравое победоносное наступление, призванное опрокинуть нашу команду, превратилось в позорное избиение одним единственным презренным воздушником. В какой-то момент наши соперники так запаниковали, что ринулись в настоящее запоздалое бегство, лишь бы унести ноги подальше от того песчаного ада, что я для них устроил. И этот тактический манёвр стоил им ещё трёх бойцов, потому что я успел нагнать их и полоснуть им заточенной гранью длинного штыка по открытому участкам шеи. Естественно, не глубоко, только лишь для того, чтобы обозначить условно смертельный удар. Но ну и последнего увольня я подловил в полевой буре, когда тот заблудился на участке в 5 м и пытался прорваться не в ту сторону, куда отступали его соратники, а в сторону тылов наших основных сил. Его за неуклюжесть и глупость я наказал чуть более, а жёстко, ткнув острием сая в пятую точку. Насколько я успел заметить, этот бедолага не был аристократом, а потому за свою маленькую шутку я не боялся получить вызов на поединок чести. С высокородным я бы поступил иначе. Более жестко, но не столь обидно для него. Поднимаемые моим даром песчинки начали замедлять свой хоровод, и видимость постепенно стала улучшаться. Когда я окончательно успокоил свое аниме Игнес, то смог оглянуться и посмотреть, как дела там у нашего отряда. Все-таки я сейчас в одиночку защитил фланг, отбив вражеский наскок. Но мои усилия пропали в туне, ведь на поле ничего особенного не изменилось. Команда жёлтых терпела сокрушительное поражение, оказавшись неспособной сопротивляться мощному натиску белых, которых вёл за собой ничтовый остал. Гигант со своим новым великолепным клевцом просто блистал, круша щиты и дырявя толстые тренировочные доспехи, как тонкие медные пластинки. Он и так был невероятно силен физически, а уж если к его богатырскому удару прибавлялась еще и сила искры, то тогда все его несчастные соперники и вовсе разлетались, подобно сбитым кеглям. В общем, своей героической атакой я не спас нашу команду, а только лишь продлил ее агонию. Тот отряд, в котором оказался здоровяка стал, неизменно выходил победителем в любой схватке. Минувший год занятий никак не мог дать молодым околитам того опыта схваток, что был у него. Все ты на землю, рявкнула Харма, приближаясь к двум командам. Кажется, наступает время её фирменного разноса для всего и всех. И я не ошибся. Действительно, воительница костырила всех окалитов столь безжалостно, что те поочерёдно краснели и бледнели. И когда я говорю всех, то это значит, что досталось и победителям тоже, особенно группе прорыва, которую я единолично разбил и обратил в бегство. Кстати, во время этого унизительного для горя вояк процесса они то и дело бросали на меня тяжелые многообещающие взгляды, будто винили во всем произошедшем одного меня. Ну да, ну да, это ведь из-за меня они такие слабаки и растяпы. Ах, какие эпитеты звучали из уст мэтра. Как же она плевалась ругательствами, вколачивая свою науку в голову юным разгильдяям, что приходили на ее занятия поиграть в войнушку. Одно удовольствие было слушать. Но вот что было странно, в свой адрес я не услышал от хармонии единого слова, и меня в сей момент несколько обескураживал. Как бы она не решила меня оставить на десерт. «Проваливайте с глаз моих!» — в сердцах сплюнула воительница на песок арены. «Не хочу больше видеть ваши пустые тупые глаза! Вы вообще не понимаете того, что я вам пытаюсь объяснить!» С этим добрым напутствием женщина отвернулась от общего строя, и прежде чем я успел облегчённо выдохнуть, впирилась меня своим немигающим птичьим взглядом. "Оклид Данмар, уделите мне немного своего времени, пожалуйста". Сказав это, она отошла на почтительное расстояние от остальных, чтобы никто не смог послушать наш разговор. А я подумал, что сам себе на каркал проблем поплёлся следом за ней. Хотя быть, может и не проблем. Всё-таки «пожалуйста» — это то самое слово, которое очень редко можно услышать в её лексиконе. «Я весь внимание, Мэтр Харма», — покорно подошёл я к воительнице. «Меня поражают твои успехи, Акалит», — огорошила она меня своим признанием. «Ты бьёшься неистово и умело, словно был рождён для войны. Несмотря на то, что ты всего лишь воздушник, ты легко даёшь фору любому из этих болванов». «Спасибо, Мэтр», — Попытался было вставить я, но был тут же безжалостно прерван. Помолчи. Я ещё не закончила. Поведя и стороны в сторону своим длинным крючковатым носом, словно ворона клювом, она прошлась по моей фигуре оценивающим взглядом. Ты быстрый, силён, а как льд данмар. Ты неизменно находишь применение бесполезному воздуху, делая его сильным дополнением своего мастерства. Но на моих занятиях этого недостаточно. Что же от меня требуется, Матерхарма? Для приличия спросил я, хотя и так уже понял, к чему она клонит. «Работать вместе со своей командой, вот что!» Грозно рыкнула женщина, сводя брови на переносица. «Ты думаешь, я не вижу, что ты появляешься на моих уроках только для того, чтобы отточить свои собственные наработки? Раньше тебя было ко мне не загнать ни калачами, ни плетьми, а тут вдруг ты перестал пропускать даже дополнительные сборы!» «Я просто понял, насколько важна ваша наука, мэтр Харма!» Попытался польстить его и теньница. «А ещё я пытаюсь познать свои новые возможности и возможности Акалитов других стихий». «Ты слишком быстро рвёшься вперёд, Акалит Данмар», — покачала головой наставница. «Ты не успеваешь привыкнуть к своей разгоряющейся искре и принять её. Немтору следовало бы плотнее заняться тобой». Я ничего не стал говорить на этот счёт, ведь на уроке мэтра-воздушника я перестал ходить сразу, как только выполол все ростки надежды в мёртвом лесу своей души. Я понял, что этот человек ничему не сможет меня научить. Ведь наши пути настолько разные, насколько это вообще можно представить. Я бы поспорил с тем, что прогрессирую слишком быстро. Всё-таки целый год ушёл у меня только на то, чтобы отыскать внутри себя эту силу. «Ты просто долго не мог найти вход», – парировала воительница. «А теперь летишь со скоростью ветра по запутанному лабиринту своей аниме Игнес, вместо того, чтобы его внимательно исследовать. Красивая аллегория, Мэтр!» Легко согласился я. «Обещаю подумать над вашими словами». Я посчитал, что на этом наш разговор будет окончен, но Харма лишь криво усмехнулась, не спеша меня никуда отпускать. «Давай прогуляемся, Данмар!» Попросила она вполне мирным голосом. Я даже удивился, что она способна на что-то иное, помимо выкрикивания отрывистых команд и сочных ругательств. Конечно, метр, я к вашим услугам. И воительница повела меня к выходу с арены, периодически кося в мою сторону взглядом, будто проверяла, не попытаюсь ли я от неё слинять. Но я честно шёл рядом и ждал, когда же она мне скажет то, ради чего позвала.